Глава 21. Боль. Я просыпаюсь именно от неё. Боль в шее, спине, во всём теле. Медленно открываю глаза. Яркий свет ослепляет, и какие-то секунды не могу сообразить, где я, потому что не вижу привычный белый потолок и люстру. Взгляд мой натыкается на руль, коробку передач, кресло. А в нос бьёт жуткий запах перегара и картинки вчерашней ночи потоком врываются в сознание. Я ночевала не дома. Я заснула прямо в машине Тимура. О, нет. Подпрыгнувшее в груди сердце быстро снимает всю сонливость и боль в затекшем теле. Я оборачиваюсь. На заднем сиденье, скрючившись, спит Тимур. Его руки закинуты за голову, согнутые в коленях ноги прямо в кроссовках упираются в дверь. И амбре от Горина такое, что дышать в салоне нечем. Чёрт! Надо же было так отрубиться. Я даже не могу узнать точное время, когда достаю свой телефон из кармана ветровки. Он теперь и разряжен, как и телефон Горина. Лишь по утренним лучам солнца, что проникают через запотевшее лобовое стекло, можно предположить, сейчас около шести-семи часов утра. И мне однозначно нужно скорее убираться отсюда, пока Тимур не проснулся, а мама не вернулась домой. Но уже через мгновение слышу с заднего сиденья протяжный стон. «Твою мать!» Я замираю. Реакция Горина на моё присутствие может быть непредсказуема. «Ты?» Удивлённо хрипит он. По шуршанию позади нетрудно догадаться, что Тимур пытается принять вертикальное положение. «Привет». Незаметно рвать когти уже бессмысленно так что я снова осторожно оборачиваюсь, встречаясь с отёкшими глазами Тимура. Лицо его помято, взгляд стеклянный, а ссадины покрылись багровыми корками. «Ты что здесь делаешь?» Недоуменно сипит Тимур, и по его интонации понятно, что он точно не в восторге от увиденного. Нервно сглотнув бормочу. «Приехала вчера. Ты был пьян». «Это я просил?» Нет. Мы разговаривали по видеосвязи, потом ты выкинул телефон и собирался сей за руль. Каждая мою славу под тяжёлым взором Тимура становится всё неувереннее. И я подумала, что тебе нужна помощь. Завершаю совсем тихо. В салоне авто на мгновение повисает тишина. Тимур опухшими глазами щелками смотрит на меня, а я, затаившись на сиденье, смотрю на него. «Так», — рвано выдыхает горьем, «Мне надо на воздух». Он резко выскакивает из машины, хлопнув дверью. И я делаю то же самое. Выскальзываю на прохладный утренний воздух. Подперев спиной свою иномарку, Тимур стоит, запрокинув голову к небу, и часто дышит. Ладони спрятаны в карманы, ноги широко расставлены, скулы напряжены. А я неловко топчусь рядом. «Ты сама вчера приехала?» Вдруг произносит Тимур, заметно напрягаясь. «Сама?» Я киваю. «Приехала и нашла тебя на лавке почти без сознания». «А как я в точке оказался, то и одна меня сюда дотащила». Тимур переводит на меня взгляд. В нем сплошная настороженность. Отвечаю на его вопрос одним уверенным кивком. Но лицо Горина по-прежнему напряжено и непроницаемо. Тимур отталкивается от дверей своей машины, и склоняется надо мной. Какого черта мы вообще вчера разговаривали по телефону? Теперь я окутана его недоверием и убийственным запахом алкоголя. Похоже, Тимур не помнит ни единой минуты прошедшей ночи. Я поблагодарила тебя за Полину. Смотрю на него снизу вверх и втягиваю голову в плечи. Ты ответил, и... Горин морщится и произносит парочку матерных слов себе под нос. «Тимур, что случилось с тобой вчера?» «Не могу я удержаться от вопроса». И ответ получаю весьма ожидаемый. «Не твоего ума дело». Тимур прячет отёкшее лицо в ладони, трёт его, несмотря на раны, и шипит от боли. «Не моего, но ты вчера официально заявлял, что хочешь сдохнуть». Я чётко слышу, как Тимур набирает в грудь воздуха, а через секунду он уже как с цепи срывается. Убрав от лица руки, одним резким движением припечатывает меня саму к дверям своей машины. Упирается в крышку руками по обе стороны от меня. «Слушай, что ты пристала, а?» Обдав жёстким перегаром, шипит мне в лицо Тимур. Сверлит глазами, в которых вижу пугающие узоры лопнувших капилляров. «На каком языке тебе сказать, чтобы ты от меня отвалила?» Изумленно моргаю, пытаясь подобрать хоть какой-нибудь ёмкий и колкий ответ, который бы был достоин хамства и наглости Горина. Но проснувшаяся обида берёт своё и лезет на язык. Говорю как есть. Во-первых, я не пристаю к тебе, а просто сказала спасибо. Во-вторых, если бы не я, ты мог реально сдохнуть там, на лавочке. То, что у тебя вчера бой прошёл не так. Засунь благодарный знаешь куда. Глаза Тимура вспыхивают, а его голос... Он становится таким низким, что отзывается в моей груди вибрацией. Мне она не нужна, как и твоя помощь. Я слил видео Полины не из благородства, а потому что мне тебя тупо жалко. Видела бы ты своё лицо тогда. Разбитые губы Тимура растягиваются в неприятном оскале. Смотришь на тебя, и прямо на лбу написано, что над тобой можно издеваться. Хочешь благодарить меня за это? Ну, давай. «Ну давай!» — ухмыляется Горин. Меня словно в ледяной омут кинули. Бешено колотится сердце. Хочется... хочется хватать ртом воздух, но я лишь крепче стискиваю зубы, ощущая, как глазам уже подкатывают обжигающие слёзы. Каждая раскалённая злобой фраза Тимура вонзилась мне в грудь. «Чего молчишь?» Его взгляд блуждает по моему лицу. Скажи мне спасибо за жалость к тебе. Не можешь? Ручки трясутся. Сердечко стучит. Слёзки подступают. Что-то обрывается во мне. Как будто только что я получила сто оплеух одновременно. Во рту ощутимый привкус горечи. Лучше бы ты реально вчера сдох. Произношу в лицо Тимуру на одном выдохе. С размаха бью дрожащими ладонями в его каменную грудь и отталкиваю от себя говина перед глазами уже пелена из слез это утро расплывается в них ноги несут меня куда то прямо по парковке все равно куда у меня сжет в груди жжет так что неосознанно прижимаю к ней руки хочется пролезть через ребра пальцами и выковырить оттуда слова тимура их слишком много и каждый из них прожигает во мне дыру жалкое ничтожное «Дура, идиотка! Я такая, да! Именно поэтому, вместо того, чтобы влепить кулаком в нос Горину, я сейчас в шесть утра плетусь по парковке в нескольких километрах от дома. Именно поэтому моё лицо залито слезами. Я никчёмная, потому что позволила какому-то татуированному говнюку плюнуть себе в лицо. А теперь злюсь, но не на него. На себя. Потому что так остро ощущаю, что беспомощно». Я не ждала от горя на бесконечной благодарности. Но и этих слов не заслужила тоже. Видимо, я действительно такая, жалкая до тошноты. Что бы я ни делала, какой бы хорошей и правильной ни была, я получаю только это — обиду и унижение. Оглушённые словами Тимура, я даже не смотрю себе под ноги, пока не спотыкаюсь, кажется, о бордюр, и не лечу прямо на проезжую часть — но мой локоть оказывается зажатым в тисках, а само меня резко оттаскивают обратно на тротуар. «Сюда иди», — раздаётся грубо где-то над ухом, а мимо проносятся несколько автомобилей, возмущен на сигнале. Поднимаю заёванные глаза, встречаюсь со взглядом Тимура. И он смотрит всё так же жёстко. «Да пошёл ты!» Свободной рукой наношу удар по плечу, но Тимур... но Тимур даже не дёргается. «Куда собралась?» «Он ещё жёстче сжимает мой локоть. А я всхлипываю полным соплей носом. Тебе какая разница? Я же жалкая!» Но Тимур пытается оттащить меня обратно к парку. «Отвали, придурок!» Меня как прорвало. Рыдаю уже в голос, захлёбываюсь слезами и размахиваю руками во все стороны. Шлипки прилетают по его плечам, груди и, кажется, даже по лицу» плевать, если сейчас получу от горя на ответку. Сказаны им слова, сейчас больнее любых ударов. Но Тимур неожиданно делает то, что вводит меня в моментальный стопор. Он резко притягивает меня к себе, прижимает так, что мой нос утыкается ему чуть выше груди. Руки Тимура берут меня в самый настоящий капкан чуть ли не до хруста костей. Я полностью обездвижена, задыхаюсь от едкой обиды, которая сейчас вместо кислорода в моих лёгких и от горького запаха алкоголя, смешанного с запахом самого Тимура, смесью парфюма и пота. Хватит истерить. Приказ... Приказ растворяется у меня в волосах. А я всё пытаюсь вырваться. Но каждый бесполезный рывок лишь делает меня слабее. Сама не понимаю, как в итоге просто прилипаю носом и лбом к футболке Тимура. Мимо пролетают машины а я обмякла и реву, ненавидя себя в этот момент. И почему-то мне так комфортно, и ведь сейчас, слушая стук чужого сердца и ощущая, как вздымается и опускается грудь Тимура, я вообще не понимаю, какого чёрта позволяю обнимать себя этому еще дюада, которая только что наговорила мне гадости, но из меня словно вытянули все силы. «Если ты и дальше будешь вести себя так, то и останешься для всех жалкой». Естественно, спокойно заявляет Тимур куда-то в мою макушку. «Научись давать отпор. Над тобой издеваются, а ты сопли жуёшь. За то, что сделала Петрова, можно было и врезать». «А чем ответила ей ты. «Судорожно втягиваю сопливым носом в воздух. Кулаками не всё можно решить. Тимур хватает меня за плечи и отодвигает от себя». Хмельными глазами строго разглядывает моё лицо. «Да снимет ты ним с башки!» — вздыхает он. «Это никому не нужно». Неожиданно Горин морщится, словно от боли. Перестав цепляться за меня руками и слегка пошатнувшись, он просто с размаха приземляется пятой точкой на бордюр. Я даже рыдать перестаю. Испуганно смотрю, как Тимур со стоном хватается за голову, облокотившись на свои колени. «У тебя есть что-нибудь от головы?» Я сейчас сдохну. Сдавленный шепчет он. Можно было бы пошутить про то, что буквально пару часов назад он этого и хотел. Но тупое замечание как-то не лезет. Встаёт комом в горле, потому что я вижу, как Тимура трясёт. Пальцы, ладони, руки. А потом его уже всего бьёт дрожь. Он стонет, даже не пытаясь встать с бордюра. Растерянно моргаю мокрыми ресницами. Его же сейчас не накроет удар прямо здесь. Лови такси и езжай домой. Не смело охрипшим голосом предлагаю я. Но Тимур игнорирует мои слова. Лишь обхватывает свою полулысую голову. «А ты не могла бы мне привезти таблетки?» Ошалила, хлопаю глазами. «Он что, издевается? Я не могу сдержать усмешку сквозь слёзы». «А у тебя случайно не биполярное расстройство?» То ты оскорбляешь меня, то просишь о помощи. Я серьёзно, Ань. Пугающе садится умоляющий голос Тимура. Горин поднимает голову. В его опухших глазах ещё сильнее полопались капилляры. И во взгляде столько боли, что мне становится как-то нехорошо. Нет, Тимур не издевается. Я точно вижу, ему очень плохо. У меня нет денег, и разрядился телефон. «Чем я могу тебе помочь?» — спрашиваю тихо. «Водить умеешь?» Прикрывая глаза, с придыханием произносит тон. «Да, но...» «Тимур не даёт мне договорить». «Мне нужно, чтобы ты отвезла меня в одно место».